Глава девятая. Обо мне. Часть первая. Я никогда не позволял школе мешать моему образованию. Школа. В действительности мой послужной список небольшой. Рожден в городе Иваново. Ясли почти полностью просидел дома с бабушкой. Потом детский сад, школа. Четвертого класса не было. Перепрыгнул. Глупость, но такое ввели правило, так как ужали информативный слой двух лет. Все как у всех. Школу я нагло, но на совесть начал прогуливать, естественно, уже с седьмого класса. То тут с уроков уйдешь, то там. Моя школа номер 37 соответствует коду региона города Иваново, Ивановской области. 37. Дошло до того, что в девятом классе... Начался поиск уроков, с которых можно было бы без последствий из-за зрения совести уходить и оставаться вне подозрений. Вне подозрений, потому что хватало дикарей, прогуливающих ее месяцами, так что на фоне них можно было оставаться в тени. Бывали уходы с, в основном с половиной уроков сразу, но не так часто, редко. Нужно было поддерживать иллюзию того, что я еще нормальный ученик, как все. Нужно было еще создавать видимость обучения. Главная прогульческая деятельность пришлась на 10 класс. Не то чтобы я совсем не учился, учился очень даже, ударный, с отличием, обходя своих сверстников в составе примерно 28-30 человек. Просто как-то получив незаслуженно тройку по английскому языку в 5 классе, будучи довольно смышленым мальчишкой, Я очень удручился несправедливостью такого распорядка дел. Что за дела? Я тут вкапываюсь в познание гранита, стучу по нему зубами и вжимаюсь пальцами без молотка и зубила. А то, что я не зашел старой женщине как личность в связи со скромностью и своим видением истинной процесса обучения, так значит, ты дурак. И тройка тебе не за незнание, за то, что ты не такой, как все» и не хочешь идти по жесткой и примитивной системе, повтори слово после того, как его повторил до тебя весь класс. Обезьяна бы повторила, не то что человеческий детеныш этого возраста. Нет, я не был бунтарем и плохо себя не вел. Напротив. Просто старая женщина-англичанка была истинно чопорна, по-английски всегда пасмурно и, естественно, необъективна в своих оценках. Субъективная – То есть личностная оценка характера ученика и его личных воззрений на процесс, как и вообще общая суть, не должны влиять на оценку знаний. Но все равно спасибо ей. Она дала мне понять, что система эта бессмысленна и не отражает высоких идеалов, воспетых в веках. Признаться, наша школа была далеко не самая впечатляющая по уровню передаваемых знаний. Шла перестройка, лучшие кадры утекали, Зато эта ее общая невысокая организованность позволила мне впоследствии находить ее огрехи и пользоваться в своих интересах. Да и признаться, с пятого класса пошла истинная дичь. Информация носила характер пустышки. Завал домашкой и странными знаниями по многим предметам до сих пор представляется мне какими-то шарадами или злой шуткой. Да и заря девяностых не зря пошатнула страну, так что и система образования, в общем, надтреснула капитально. А уж на уровне образовательной системы в провинциальном городке простенькая школа на краю города и говорить нечего. Но это отнюдь не вменяет ей отсутствие действительно полезных знаний и толковых учителей. В десятом классе на пару со своим соседом по парте мы покинули родной класс Б и перешли в класс А, где уровень дисциплины и интеллекта прямо, скажем, был ниже уровня пола. Не у всех, правда, были единицы отличников, держащихся особняком. Вообще странно, что в классы напихивают дикарей и личностей с откровенно криминальными наклонностями, а потом удивляются, почему они там так плохо себя ведут и влияют на других. Вот тут мое обучение закончилось окончательно, потому что все присутствие в классе напоминало скорее стаю необразованной шайки животных. Смысла вживаться в нее не было. Но и давать себя в обиду тоже, так и продержались с товарищем, постигнув дзен. Правда, я злостно начал прогуливать, так что смысла в посещении каждый день зверинца с утра и до обеда не было никакого. Где я прогуливал? Да в лесу. Прекрасно там себя чувствую. В любое время осенне-зимнего и тем более весеннего периода. Прекрасные были времена. Можно было неделями проводить в лесу, а потом приходить к трем дня домой и на обед. Правда, зимой один раз меня таки заставили прийти с родителями в школу. Я честно признался, что не кшаюсь с деградирующими элементами известным учителям. Где ты был? – спросила классная. В лесу. А что ты там делал? Гулял. Зимой. В мороз, в минус двадцать тридцать градусов. Я жег костер. Да, у него одежда пахнет костром, сказала мама. Я думала, он его жжет после школы. В итоге я продержался месяц, а потом, без зазрения совести, опять стал прогуливать. На следующий год мы с товарищем по партии вернулись в старый добрый класс Б. Там все было спокойно. Наши меньшим составом дикари все ушли после девятого класса из школы. Остались более-менее спокойные интеллектуальные ребята. Были, правда, слегка деградирующие личности, перевелись к нам из А еще год назад в то время как я перевелся в А сам. Видимо, они тоже бежали из зверинца и обрели в нашем классе счастье и покой. Одиннадцатый класс венчал мое полное отсутствие. Ну, то есть я иногда присутствовал, но только чтобы поддержать иллюзию того, что я еще где-то там учусь иногда для виду. Вообще, конечно, картина смешная. Запереть подростков двух полов в созревающий период в тесных классах и заставить учиться. Как вы себе-то представляете? Знаю, представляете, сами учились. Если у вас все было прекрасно, и вы были наполнены высокими идеалами из СССР, считайте, вам повезло. У нас было не так, мягко говоря. Если с седьмого класса, по моим впечатлениям, перестала учиться добрая одна треть класса вовсе не от того, что они были недалекими людьми, то с десятого по одиннадцатый перестали учиться все. Ну, разумеется, кроме отличников. Но у них особая жизненная программа, напоминающая роботов. Мой законопослушный зашоренный сосед по парте в итоге сам стал аккуратно уходить с уроков, понимая, что жизнь в старых стенах проходит впустую. Жаль, что он понял безнадежность образования только на выходе. Он думал, вышка ему поможет. После вышки на историку он потом взял еще аспирантуру на три года. После всего этого долго мне рассказывал, что и там он потерял свое время зря. Иронично, не правда ли? Зато я раскрыл его как личность, начиная с пятого по десятый. За пять лет он прошел отличную школу со мной и раскрылся в полной мере своих возможностей. Наверное, я обработал его как лучший частный психолог, всегда поддерживая во всем и давая мудрые, добрые советы. Так как он был довольно небольшим мальчиком по имени Саша Лысенков, да еще и учился, перебиваясь с четверки на пятерку, кто подвергался частым нападкам дикарей. Но с пятого класса, сев с ним за одну парту, как самым адекватным и более-менее интеллектуальным человеком, я взял его под свою опеку и больше не давал его в обиду. Более того, осмелев от общения со мной, он буквально раскрыл свой дар оратора и стал общаться со всеми на равных. Более того, я научил его искрометно выражаться и не бояться общаться с учителями. Если не на равных, то хотя бы на достойном уровне, не ущемляя собственные интересы. В общем, повышал ему уровень осознанности любыми доступными способами. Саша, если ты сейчас это слушаешь, не благодари. Это было сделано по зову сердца с искренним намерением тебе помочь. И ты просто был и остаешься моим другом. Живопись Вообще, конечно, сразу стало понятно, где зарыта моя кость. Ну, вернее, кости. Я сразу с первых лет осознание себя как личность стал рисовать. Цветными карандашами на обоях, под кроватью на фанере, на бумаге, конечно, на потолке, да и много еще где. Иногда, конечно, за это влетало. Несанкционированное украшение жилища в моей семье не приветствовалось. Так вышло, что я прорисовал всю школу. Бывало, рисовал на уроках. Очень много бывало. Бывало дома вместо домашки. Бывало просто так, по вдохновению. Самый концентрат рисунков пришелся на 10-11 класс. Рисовал каждый день, почти без пропусков. Что неудивительно. Я учился на 1%, уделяя 99% личному развитию, не позволяя школе и родителям вести меня не по той дорожке. Еще меня всегда занимала психология. Прикладная, теоретическая и все ее основы. В особенности нравственные моменты жизни, общество и мораль. Сосед по парте всегда считал меня великим моралистом. А правда, с другой планеты. Так и с остальными, так же и в семье. Меньше всего меня понимал папа. Не понимает, правда, до сих пор. Но мы ладим. Обычное явление, кстати, отцы и деды. Ушу. Я всегда знал, что буду заниматься восточными боевыми искусствами. Не единоборствами. Бороться я ни с кем не собирался, а именно искусствами. Так, когда по запросу во втором классе дед меня отвел на местное карате, меня возмутило, какой злобный передо мной предстал мастер. — ты не боишься? — спросил он лихо, уже пронзая меня недобрым и не сулящим ничего хорошего взглядом. «Да вы что, с ума сошли? Я пришел сюда совершенствовать тело и душу, а не драться с такими же окрестными дураками из соседних дворов, возрастом поменьше». «Нет», — скромно ответил я. Я посмотрел в зал. Это был зал закрытого стадиона для игр с мечом. Мальчики в белых кимоно строились в ряды и занимались не пойми чем, похожим просто на дисциплину. Кричали, выполняли команды другого кричащего мальчика, видимо, сына мастера. В общем, не вызывали резонанса в моем сердце. Ничего хорошего точно, вызывая ни в эмоциях, ни во впечатлении, ни в холодных мыслях. Дед пообщался с мастером, узнал о немалой цене занятий, и мы ушли домой обдумывать предложение. Родителям не понравилась цена, но они ожидали моего мнения. Я, естественно, отказался без названия причин. Но продолжал мечтать заниматься боевыми искусствами и дальше. Благо, это пришло, но в десятом классе. Родная сестра Оля, старше меня на три года, поступившая в этом году и по совету однокурсника из университета, предложила мне ходить на занятия с ней, чтобы ей было не страшно. Вообще, у меня знатная сестра. Она начала крутить дружбу роман с тем советчиком. Викторову зовут. Очень хороший человек. Благодаря их детскому роману я стал ходить в школу УШУ «Золотой цветок». Уданский стиль, внутренний, к двум мастерам, ведущим вместе занятия. Владу и Валентине. Им тогда было в районе 30 лет. Они ученики мастера Ивана Алексеевича Горбачева, основателя школы «Золотой цветок» в Москве. Они представляли собой филиал в Иваново. Мастер несколько раз в год приезжал к ним в Иваново и давал семинары. Так в моей жизни наконец-то открылось новое направление в личностном, духовном и физическом развитии. До этого в девятом классе я, конечно, пытался ходить на легкую атлетику. Мой отец – мастер спорта России по спортивной ходьбе, установивший мировой рекорд, который никто не может побить до сих пор. Его имя – Александр Григорьевич Варлашин. Я не хотел идти, но так как был всегда довольно прытким, прыгучим и быстро бегающим пареньком, согласился попробовать. Естественно, я знал, что никогда не буду этим заниматься. Я говорил ему, что лучше бы занялся альпинизмом, но у нас не было гор в округе. Совсем. Но так как в девятом классе я не учился почти лишь посещая в пустую заведение именуемой школой, просто чтобы провести где-то время, то решил ходить после и на легкую атлетику. Ничего святого. Коллектив та же стая. Повадки хуже, чем у класса в школе, потому что царит дух соперничества и животной агрессии. Я не влился в коллектив, естественно. Разумный человек не может взаимодействовать в волчьей стае и бегать за добычей скрежеща зубами алча крови. Так и проходил до весны, особняком занимаясь и не пытаясь выдать какой-то особенный результат. Проходил до первого соревнования. Это был забавный, солнечный, весенний, но довольно прохладный день. Я участвовал в забеге на 100 метров. Рядом выстрелились настоящие лоси, лет на 5 и более старше меня. Занимающиеся атлетикой всю жизнь. У меня не было стремления быть первым, обогнать всех и стать чемпионом чего-то там и извинить медалями. Я просто пробежался по выстрелу. В этот день мне было скучно, и желания бежать не было. По команде, да и по чужим правилам ради неизвестного результата. Дух соперничества очень примитивно. Более-менее адекватный товарищ из нашей группы удивился, сказав, «Ты как будто просто бежал не торопился. Ты словно не соревновался и бежал один». Это было ему непонятно и странно. Другое дело мой тренер, старая женщина, видящая во мне потенциал. Она была в шоке и глубоко опечалена. Наверное, так и не поняла, в чем дело. Она вряд ли сейчас читает это, но если читает, то, наверное, поймет. Улыбаюсь. Это было не мое. Я просто скрашивал время. Так и я покинул легкую атлетику. Ведь наступило лето, и можно было заняться вещами поинтересней. Меня ждал мой давний друг Лес густо распустившейся зеленью и пахнущей свежим цветом. Благо, с осени я стал ходить на ушу и там нашел себя, окончательно и бесповоротно решив заниматься только им. С ушу вышла занятная история. Как оказалось, это был крючок, на который я попал, как и многие. Так как стиль был уданский и внутренний, то больше был направлен на внутреннюю алхимию и самосовершенствование. Я не мог этого понять примерно года три. А понять и применить окончательно смог только на пятый год. Сроки в УШУ всегда большие, там не требуют результатов, УШУ это на всю жизнь. Там нет того неправильного жесткого спорта, как это бывает в спортивных направлениях, где человек изнашивает себя к 50 годам, а то и раньше, и становится почти инвалидом. Первые три года я отчаянно думал, что все это стиль внешний и делал упор на отработку приемов. Четвертый-пятый год я понял, что продвинуться выше тяжело, если не заниматься энергетическими практиками цыгун. Спустя пять лет я осознал, что дело не в приемах и гонениях энергии через тело. Дело в раскрытии себя. Наверное, я впервые тогда осознал, что встал на путь. Занятно, что занимающийся контингент был образован, спокоен, дружелюбен, ни с кем никто не соревновался. Царил мир, любовь, атмосфера дружеской поддержки и чего-то еще более возвышенного и, не побоюсь этого слова, духовного. В общем, я попал куда надо, туда, куда устремлялась моя душа и сердце. Но вы не подумайте, мое обучение в школе УШУ никогда не было сахаром. Днем первые два года школа, позже университет, плюс три раза в неделю вечером четыре километра туда пешком, четыре обратно. У тебя прям прогресс за последнее время, впервые сказал мне что-то хорошее мастер спустя три года, когда я уже и забыл думать, что ко мне кто-то подойдет и что-нибудь когда-нибудь скажет. Серега, ты идешь прям четко по пути. Второй раз на пятом году обучения подошел ко мне мастер. Ни влево, ни вправо. Строго прямо. Я был, наверное, самый общительный человек в группе. Однако с мастерами общался не столь много. В основном по вопросам процесса обучения. Ушу действительно скрасила мою жизнь. Все мои плохие начинающиеся привычки отвалились. Плохие компании отпали сами собой. Я впервые стал прорабатывать свое тело и психику. Тайцзы Юцюань как нельзя лучше способствует раскрытию потенциала. Так в известной степени произошло и со мной.